И из всех городов Западной Франции один сан был столько же счастлив. Экспедиция, распространившая тогда в Париже большую тревогу, явилась с острова Оасель близ Пон-де-Ларш, обыкновенного сборного места сенских пиратов. В следующем году Бьерн, железный бог, командовавший на этой станции, показал вид, что готов вступить в переговоры с Харлом Лысым и поклялся ему в союзничестве и верности. Но товарищи его не обратили на это внимания, захватили аббата Сенденского и внука Карла Великого, и король был принужден наложить подать на всех епископов, аббатов, графов и других вассалов, чтобы заплатить огромный выкуп за своего племянника. Кроме того, надо было заплатить Бьорну огромную воинскую контрибуцию и обезоружить Нартманов на Соме, которые грабили города, жгли монастыри, убивали священников и встретили сопротивление только страны аббатов сен диэк близ баб обыкновенных начальников морского берега. Карл Лысый не мог прогнать пиратов с острова Оассель. В 864 году имел неприятность видеть, как они укреплялись на острове Сен-Дени за счет аббатства, которое оставалось три недели в их руках и удалил их, а тут только посредством больших денежных пожертвований, возобновив унизительную контрибуцию, известную под названием Нортманского налога. Карл истощив почти все средства свои, придумал избавиться, хотя части этих диких врагов, посеяв между ними несогласие. Он предложил датским вождям на Соме 3000 ливров серебра, с условием, чтобы они прогнали пиратов на сене. Но подать наложенные для этой цели на церкви, замки и владельцев, едва доставила требуемую сумму, которую собирали в продолжении целого года. Наскучив ждать платы, требованные вперед, и озлобленные неудачи экспедиции на берега Англии, варвары на Соме в 861 году возобновили опустошение Пантье. Карл, тем не менее, выплатил им обещанную сумму, и тогда они поехали кустью сена. Сенские нортманы вступили в Париж в день Пасхи и, ограбив снова ситы аббатства Сен-Жермен-де-Пре, возвратились в укрепленную позицию свою на острове Оссель. Пираты Сомма осадили здесь 260 барок и довели их до голода. Капитуляция, вполне достойная этих хищных людей, окончила блокаду. Они согласились разделить между собою добычу, взятую в Париже, Потом, под предлогом, что приближение зимы не позволяет им выйти в море, расположились на обоих берегах и в речных портах от Мельона до Сен-Мор-де-Фосса. В следующем году они бросились в Марну, опустошили равнины Бри и разграбили Мо. Но на этот раз Карл показал некоторую твердость. Он явился из Сан-Лиса, запрудил Марну мостом близ острова Трибалду, занял оба берега своим народом, который мог собрать запер таким образом обратный путь пиратам и не мог истребить их, кто, по крайней мере, принудил вступить в переговор. Вся награбленная ими добыча была выдана обратно, они покинули страну, и Велланд, один из главных вождей их, согласился даже принять крещение и сделать вассалом короля. Большая часть пиратов ушла в Британь и определилась на службу владельцев, ведших междоусобные войны. Избавившись от них, Карл Лысый позаботился о том, чтобы сделать невозможным их возвращение, и вследствие того приказал всем мелким прибрежным владельцам на сене укрепить свои жилища. Устроил плотину у стока сены Серую и Анделую, близ острова Оассели, который необходимо было спасти от нового занятия. Около осени 1885 года Среди беспрестанных войн, опустошавших королевство, все Сене явился новый скандинавский флот, который на этот раз приносил с собой уже не убийства и грабежи, но близкий мир, и порядок вещей более счастливый, нежели какой доставил Энестрии самая могущественная эпоха монархии. Рольф или Радгольф, более известный под популярным именем Роллона, был внук Рейнвольфа, ярла или графа Мерреи в Норвегии. Принужденный оставить Отечество, как лишенный наследства, притом осужденный главой норвежского народа на вечное изгнание за разные насилия, он присоединился с несколькими лодками к армии пиратов, отправлявшихся опустошать англосаксонское государство. Альфред Великий отделил его от этого сборища,